издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют шатар уставели витесь в тигровой шкуре перевод николая заболоцкого вступление тот кто силою своею основал чертог вселенной ради нас украсил землю красотою несравненной животворное дыхание даровал он твари бренной Отражен в земных владыках лик его благословенный. Боже, ты единый создал образ каждого творения. Укрепи меня, владыка, сатане на посрамление. Дай гореть огнем Миджнура до последнего мгновения. Не карай меня по смерти забылые прегрешения. Лев, служа Тамар царицы держит меч ее и щит. Мне ж, певцу, каким деянием послужить ей надлежит. Косы царственной, агаты, Ярче лала в жар ланит, Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит. Воспоем, Тамар, царицу, Почитаемую свято. Дивно сложенный гимны посвящал я ей когда-то. Мне пером была тростинка, Тушью озера агата. Кто внимал моим творениям, Был сражен клинком Булата. Мне приказано царицу словословить новым словом, Описать ресницы, очи на лице Агата Бровом, Перлы уст ее румяных под рубиновым покровом, Даже камень разбивают мягким молотом свинцовым. Мастерство, язык и сердце мне нужны, чтоб петь о ней. Дай мне силы вдохновенья. Разум сам послужит ей. Мы прославим Тариэла, Утешителя людей, Трех героев лучезарных, Трех испытанных друзей. Сядем, братья, И восплачем о несчастном Тариэле. Скорбь о нем копьем печали Ранит сердцем недоселе. Это древнее сказание, Я, чье имя Руставели, Нанизал, как цепь жемчужин. Чтоб его стихами пели. Страсть любви меня Миджнура к этой повести склонила. Та, кому подвластны рати, Для меня светлей светила, Пораженный ею в сердце, Я горю в огне горнила. Коль не сжалится светила, Ждет безумного могила. Эта повесть, из рана занесенная давно, По рукам людей катилось, как жемчужное зерно. Спеть ее грузинским складом было мне лишь суждено. Ради той, из-за которой сердце горестью полно. Ослепленный взор безумца к ней стремится по неволе. Сердце, сделавшись миджнуром, в отдаленном бродит поле. Пусть она спасет мне душу, придавая плотской боли. Как воспеть мне трех героев, если сил не станет боли? Что кому дано судьбою, то ему и утешение. Пусть работает работник, воин рубится в сражении, Пусть безумствуя влюбленный познает любви лишения, Не суди других, коль скоро сам боишься поношения. Стихотворство. Род познания возвышающего дух. Речь божественная с пользой услаждает людям слух. Мерным словом упиваться может каждый, кто не глух Речь обычная пространна, стих же краток и упруг. Испытанием иноходцу служит дальняя дорога. Игроку удар искусный, если мяч рассчитан строго. Для певца же дело чести ширь стихов. Богатство слога, он и сам коня осадит, Увидав, что речь у Бога. Если вдруг в стихотворении речь становится невнятно Присмотреться стихотворцу и полезно, и приятно, Увидав свою ошибку, он попятится обратно И, геройски в мяч ударив, победит неоднократно. Кто два-три стишка скропает, тот, конечно, не творец. Пусть себя он не считает покорителем сердец. Ведь иной, придумав глупость, Свяжет рифмою конец И твердит, как мул упрямый, Вот искусство образец. Небольшой стишок, Творение стихотворца небольшого, Не захватывает сердце незначительное слово. Этот жалкий лук в ручонках У стрелочка молодого, Крупных он зверей боится. Бьет зверушек бестолково. Мелкий стих подчас пригоден для перов, Увеселений, для любезностей веселых, Милых шуток, развлечений. Если он составлен бойко, он достоин одобрений. Но певец — лишь тот, кто создан для значительных творений. Надо, чтобы стихотворец свой талант не расточал чтоб единственно любимый труд упорный посвящал. Пусть она в стихах искусных, пламенея как кристалл, удостоится созвучий музыкальных и похвал. Той, кого я раньше славил, продолжаю я гордиться. Я пою ее усердно, мне ли этого стыдиться? Мне она дороже жизни, беспощадная тигрица. пусть не мною Здесь она отобразится. Есть любовь высоких духом, Отблеск высшего начала. Чтобы дать о ней понятие, Языка земного мало, Дар небес, Она нередко нас, людей, преображала И терзала тех несчастных, Чья душа ее взолкала. Объяснить ее не в силах, Ни мудрец, ни чародей. Понапрасну пустословы Утомляют слух людей но и тот кто предан плоти подорожать стремится ей если он вдали страдает от возлюбленной своей называется Миджнуром у арабов тот влюбленный кто стремится к совершенству как безумец вступленный ведь один изнемогает к горным высям устремленный а другой бежит к красоткам с злостолюбец развращенный должен истинно влюбленный быть прекраснее светила, для него приличны мудрость, красноречие и сила, он богат, великодушен, он всегда исполнен пыла, тени в счет, кого природа этих доблестей лишила. Суть любви всегда прекрасна, непостижна и верна, ни с каким любодеянием не равняется она. Блуд одно, любовь другое, разделяет их стена. Человеку не пристало путать эти имена. Нрав Миджнура постоянен. Не чита он блудодею, Верен он своей любимой И скорбит в разлуке с нею. Будь любимая сурова, Он и так доволен ею. В мимолетных поцелуях Я любви не разумею. Не годится звать любовью Шутки взбалмошные эти. То одна у Ветрагона — то другая на примете развлекаться столь беспечно лишь дурные могут дети. Долг Меджнура, если нужно, обо всем забыть на свете. У влюбленного Меджнура свой единственный закон, затаив свои страдания, а любимой грезит он, пламенеет он в разлуке, беспредельно иступлен, подчиняется смиренно той, в которую влюблен. Тайну раненого сердца не откроет он другому. Он любимую позорить не захочет по-пустому. Он свои скрывает чувства. Он к ее не ходит дому. Он за счастье почитает эту сладкую истому. Трудно верить в человека, Коля милой он бормочет. Сам себе он вред приносит. Что ж он попусту хлопочет? Чем он милую прославит, если тут же опорочит? Почему он сердцу милой причинить страдания хочет? Не пойму я, чем притворство привлекает сумасброда? Если он не любит деву, разве нет ему исхода? Почему ж ее он хочет запятнать в глазах народа? Но злодею злое слово слаще сахара и меда. Плач Меджнура любимой — украшение, не вина. На земле его скитания почитают издавна. И в душе его, и в сердце вечно царствует одна. Но толпе любовь Меджнура открываться не должна.